«Устроит», — отвечает Кэссиди. «Ну, и что от меня требуется?» «Полагаю, ты должен был узнать что, прежде чем сунуться. Голос Гила напрягается. А вот Райана звучит ровно. «В общих чертах. Если ты общался с Фредом, тот должен знать. Он не стал бы откровенничать». «Ладно» соглашается собеседник. «И что ты знаешь? Вам нужны смертники, и я их вам привел». Кажется, Кэссиди решил идти в банк «Главное ты знаешь, лады». Гим немного расслабляется. «Игра на миллионы», продолжает. «По этому дело ни одного дня. Все должно быть организовано, а твои парни подготовлены». И ни о чем не должны догадываться. «Это само собой. С Коином проблем не было. Шли за ним, как овцы, на убой. Так что, надеюсь, ты тоже пользуешься достаточным авторитетом?» «Достаточным. Вот и лады. Ты парень вроде дельный. Дело сделаем потом, как знаешь. Коин просил вернуть его назад вниз. Вернули. Ты сам смотри». Есть где затеряться, оставайся, если нет, вернем. Хорошо, вернете, соглашается Райан. Сначала не понимаю, но потом доходит. Все верно, если бы Кэссиди попросился остаться, террористы могли бы начать опасаться, что он взболтнет кому-то что-то лишнее или попадется СБ. Ну, вот и порешали. Кажется, Гилл доволен ответом сейчас гоник своим выбирайте вещи мы куда то идем не сегодня завтра а, -а, -а начинает ккесаде ногил бесцеремонно его прерывает завтра и расскажу подробности меньше знаешь крепче спишь приятель нашел приятеля слышу звук отодвигаемого стула порасматриваться Отрывая ухо от двери, выпрямляюсь, делаю шаг назад и врезаюсь спиной в кого-то стоящего за мной. Вздрагивая, резко оборачиваюсь. Сантьяго смотрит хмуро и угрожающе в руках пушка. В довершение моих неприятностей открывается дверь, и в коридор выходят Гил и Кессиди. Бросаю на рай на виноватый взгляд. Он едва заметно закатывает глаза. «Так-так, и что тут у нас?» Интересуется Гил, рассматривая меня с любопытством патологоанатома, на стол перед которым положили любопытный экземпляр. «Это случайно вышло. Выдаю самое глупое из того, что можно было бы сказать в свое оправдание». Вжимаю голову в плечи и принимаю смиренный вид. Сантьяго стоит за спиной, возвышаясь надо мной на две головы. Слышу его раздраженное тяжелое дыхание. Помню о пистолете, не дергаюсь. Гилл скрещивает руки на груди и поворачивается к Кэссиди. Кажется, мы договорились, что твои парни ничего не должны знать напоминает мне не надо чтобы этот даже не смотритвою сторону поднял среди остальных панику и слил нам все дело согласен кивает Райан, он в отличие от террориста смотрит прямо на меня и похоже его руки чертовски жаждут познакомиться с моей шеей сам его уберешь Буднично спрашивает гил будто бы спрашивает, «Сам сходишь в магазин?» Сердце начинает противно ускорять бег. «Райану нужно уберечь остальных. Из-за меня все может полететь коту под хвост. Проще потерять меня, чем всех». «Не будем мы никого убивать!» Вдруг отмахивается Кэссиди не менее обыденно. «Такое чувство...» что мой выдуманный диалог продолжается. Сам сходишь в магазин? Не пойдем мы в магазин, закажем доставку. Гил наклоняет голову на бок. Объяснись. А смысл его сейчас убивать? Убежденно заявляет Кэссиди. Знает, значит, поможет. Если остальных будут контролировать двое, будет только удобнее. Поделишься наградой, никто ничего не узнает. Тут же подхватываю. Гила даривает меня недоверчивым взглядом и кивает Райану в сторону комнаты, из которой они вышли. «Сантьяго, присмотри за ним!» Бросает напарнику, а затем захлопывает за собой дверь. Кашусь на своего охранника, получаю в ответ тяжелый взгляд, но скорее скучающий, чем кровожадный. Он бы пристрелил меня с удовольствием, но не из жестокости, а чтобы поскорее снова пойти спать. Кэсседи и Гилл возвращаются. Кажется, пронесло. Пошли, умник. Райан хватает меня за руку чуть выше локтя и тащит за собой к лестнице. Не сопротивляюсь. Жду, что стоит вернуться в комнату. Кэсседи выскажет все, что обо мне думает, если вообще не стукнет. Черт, ты будешь прав но снова ошибаюсь. Когда дверь закрывается, Райан только язвительно интересуется. Умник, тебе не кажется, что я слишком часто прикрываю твою задницу? Как тебе удалось его убедить? Пропускаю риторический вопрос мимо ушей. Кэссиди пожимает плечами. Сказал, что деньгами ни с кем делиться не стану и пристрелю тебя сразу же, как только ты перестанешь быть полезным. И он поверил, сомневаюсь. Арайон закатывает глаза. Умник, ты уже сейчас начинаешь казаться мне неполезным. Закусывая губу, затыкаюсь